Триста пятьдесят пятое. Гуру. По-человечески так хочется освободиться от обременения обстоятельствами и людьми, но забывается при этом, что учитель озабочен тем, как дать путь наикратчайший, хотя, может быть, и труднейший. Если верить в мудрость водительства, то зачем же хотеть избавления от того, что ускоряет продвижение? от самость и личность, за счет которой совершается восхождение. Но мудрость принимает без жалоб и недовольства все, что совершается с позволения ведущего иерарха. Личность умрет, обогатив своими страданиями, переживанием и опытом накопления чаши, и дух останется с ними навсегда, останется с этими нетленными и неуничтожаемыми приобретениями, растущими и умножаемыми каждая очередной личностью, воплощающейся на земле с этой целью. 356 июнь 4. А время идет, и каждое биение его маятника приближает сужденную. Не остановить времени, не остановить приближение сужденного. Конечно, многое зависит от состояния сознания. Приходит время, когда каждый должен сделать выбор,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 Заботы о них отпадают, равно как интересы личности малой утрачивает свое сомновляющее значение и смысл. Решается судьба всего человечества в целом. Время великих свершений.